«Камень» — 577 единиц, «Мана Хаоса» — 381 единица, «Мана Крови» — 117 единиц, «Мана Власти» — 65 единиц, «Мана Ужаса» — 10 единиц. Едва я продрал глаза и вылез из убежища, как узрел сидящего на своем привычном месте актора. Он сильно схуднул, но выглядел достаточно бодро. Странная лихорадка, что била его последние дни прошла, но с ней исчезли и те проблески настоящей личности, что застал Седрах. Увы, мне не удалось поговорить с настоящим Гореем. На мою долю вновь выпал примитивный непись. Пока я размышлял о превратностях судьбы, этот гад воспользовался случаем и всучил новый квест, впрочем, довольно ожидаемый, «Нашествие три. «Боги говорят мне, что сие вредное племя». Решила свести дыру под корень. Уж больно насолил ты им в своих похождениях, вождь!» «Ага, а с чьей спрашивается подачи? «Пока они еще далеко, но со дня на день соберутся с силами и двинуться в поход. Тебе следует быть готовым биться не на жизнь, а на смерть. Только так ты сумеешь выжить. Отбей нашествие нуразгов, и это прославит тебя!» Как великого воина. Как всегда, пафос его слов, можно было жевать вместо конфет. А про богов, кстати, думаю, старикан гнал пургу. По-моему, могущественной Троице было класть высокой колокольни на разборке даже таких могущественных смертных, как дети Дутуры. Единственное, что могло вызвать их недовольство, это возникновение на горизонте других богов, типа Зога или старых богов рана, с коими у них были какие-то свои божественные терки. Как ни странно, несмотря на ночные события, я был полон сил, и спасибо за это, похоже, надо сказать, шулевику. Посвящение открыло ему доступ к новым заклятиям, хотя их пока и было всего четыре — крепость духа, крепость тела, крепость камня и еще одни труднопонимаемые чары — видение первого уровня. Первые из которых он и опробовал на мне ночью. Но перспективнее всего звучала, конечно, крепость камня — Стены я пока строить не начинал, но в будущем ее укрепление магией было бы как нельзя кстати. Интересно, а будут ли нуразги вообще их штурмовать? По силам ли им это? Может быть, придут, посмотрят и уйдут? Что-то слабо в это верится. Ладно, об этом позже. На сегодня было запланировано много дел. И начал, как всегда, с дел хозяйственных. С сегодняшнего дня моя Арава принялась жрать рабов с удвоенной силой. 75 бесов и 24 гончих требовали на прокорм до 10 рабов в день, а это немного много ни мало составляло 30-20 маны хаоса, почти треть ежедневного дохода. Вот и естественное ограничение армии. Будя я захочу ее утроить, то совершенно лишу себя возможности развивать поселение, сливая всю ману на жратву. Как-то ранее мне этот момент в голову не приходил. Но пока еще запас был, и я, не дрогнувший рукой, призвал еще 16 собачек, а затем собрал мини-совещание. Вернее сказать, моносовещание, ибо на нем я лишь объявил свою волю. Нужно было прояснить некоторые моменты и устаканить структуру нашей организации. Сидрах официально получил должность консула войны — в обязанности которого входило не только и не столько командование войсками, сколько вопросы снабжения и обмундирования, в частности, выполнение квеста по завалке хорохуфов. Банды этих относительно небольших ракообразных монстров в изобилии курсировали вокруг дыры. Также ему нужно было разработать единообразное снаряжение наших войск — перевязи, седла для гончих. меня не покидала мысль о возможности посадки на них прачников — Сооружение волокуш для раненых, к примеру, перемещение недвижимой туши раненой гончей сейчас было неразрешимой задачей, и так далее. Ему подчинялись командиры двух моих легионов, Фингал и Одноглазый, и отряд из двух десятков гончих. Обучением бесов я собирался заняться, как только выдастся первая свободная минутка. Гончии, конечно, неимоверно сильны, но царицей полей всегда была пехота». Не поставлю же я моих бобиков на стены. И здесь, увы, вряд ли Седрах, мог мне помочь. Его опыт схваток в составе небольших отрядов совершенно не годился для обучения масс пехоты правильному строевому бою. У меня его, конечно, тоже не было, но я хотя бы представлял общую канву развития и задачи этого вида войск. Отдельно я выделил отряд капитана Барбоссы. Это будет моя основная ударная сила. Пока задач для него не было, он будет заниматься ближней и дальней разведкой, а также зачисткой близлежащей территории от монстров. Звание консула ремесел получил кузнец. Честно говоря, у меня были большие сомнения в том, насколько он справится с этими обязанностями. Судя по последним событиям, вопросы богословия его волновали много сильнее. Но мой кадровый резерв был настолько скуден, что попробовать стоило. Он получил приказ оказывать всецелое содействие Сидраху. Верховного жреца, конечно же, получил шулевик, но в настоящее время, по сути, он будет исполнять обязанности консула управления. На него я собирался скинуть взаимодействие с укоренителем, сбор жратвы и прочие хозяйственные дела. Войти в курс дела ему поможет Вугар, но вообще я задумался о наборе младшего комсостава. Вот только где его взять? После четкого разделения обязанностей я смог вздохнуть спокойно. Конечно, ближайшие дни придется присматривать за тем, как все это работает на практике, но, по крайней мере, это должно разгрузить меня от текучки. Подчиненные разошлись по своим делам кто куда, и лишь Седрах, задержавшись в убежище, сказал, «Я вижу изображение моей богини на алтаре, но когда смотрю на нее, то не чувствую ответного взгляда». В задумчивости я почесал межрогов. Как Сидрах воспримет наличие зога? Вопрос открытый. И поэтому решил пока что обойти этот скользкий вопрос стороной. «Тебя это сильно беспокоит?» Самгар пожал плечами. «Нет». «Ну и отлично. Придёт время, и ты все поймешь. Тот кивнул, еще раз пожал плечами и удалился. Черт, не хотелось бы терять моего лучшего помощника из-за божественных дрязг». Затем я, наконец, решил приступить к возведению стен. Это был волнующий момент. Вся стратегия противостояния Нуразгам была основана на их наличии. Если что-то пошло бы не так... Но, к счастью, с ними проблем не возникло. Интерфейс даже позволил расположить их на карте поселения по моему желанию. Не мудрствуя лукавы за основу конфигурации, я выбрал шестиугольник с длиной стороны в 30 метров. Возвел три стены, ворота... и тут же побежал смотреть на то, что получилось. А получилось шикарно. Правда, кладка выглядела не больно-то новой и была нехило так потрепана временем, но это лишь добавляло ей основательности и солидности. Огромные из толстенных досок, окованные потемневшим железом врата, были оснащены массивной перекладиной засовом и толстенной решеткой с цепным подъемным механизмом. Немедленно я вызвал тотем, и вскоре над распахнутыми створками расположилась утопленная в камне морда о двух рогах, встречая потенциальных гостей злобно-веселым оскалом. Красотень! Наконец-то мое поселение стало превращаться в крепость. Жаль, что в твердом граните невозможно было вырыть ров. Впрочем, не исключено, что по достижению следующих уровней развития дыры ров вполне мог появиться в списке строений. Еще некоторое время, полюбовавшись на ворота, я залез на стену, что, кстати, было даже для меня нетривиальной задачей, чего уж говорить о нерскорослых бесах. Обязательно нужно будет позаботиться о сооружении подъемов или из камня, или из местных валунов в изобилии, разбросанных по округе. Но это потом. Сейчас я просто хотел полюбоваться на дело своих рук. А полюбоваться было на что. Дыра разрослась до почти двух десятков построек, В центре распласталось убежище, что уже превратилось в двухкомнатные палаты. На его крыше злобно скалился демонский черепок. Раскинувшаяся перед ним утоптанная площадка превратилась в настоящую площадь, с юга которой высилась белоснежная стела алтаря, увенчанная глядящей на север фигурой гокотцы. Восточную часть городка занимали ямы бесов, а западная была уставлена загонами гончих и хижинами бесов — меж которых уже пролегли зачатки будущих улочек. Сейчас народу в дыре почти не было, но по вечерам поселение начинало походить на растревоженный улей. К 14 дню число моих подданных перевалило за 200 особей. Закончив любование, я призвал еще 20 рабов и приказал им заняться сооружением подъемов, а сам решил, подобно средневековому феодалу, объехать свои владения, для чего прихватил полдюжины гончих. Застоявшийся в изнанке мира шарик при виде меня радостно замычал. Огромный бычок выглядел могучий и грозно. Да и я ради такого случая, облаченный в добытый за гранью плащ, выбитый с нуразго в шлем и в одной латной перчатке, был хоть куда. Если меня сейчас и в самом деле транслируют в Грозде, все демонессы будут точно моими. Первое место, что я решил посетить, было «Рудник». Укоренитель уже вырвал настоящий карьер. Он все так же, раскинув паутину отростков, возлежал на огромной куче битого камня и с шумом вгрызался в кажущийся неприступным гранит. Мне подумалось, что должно быть, в Борге были его дальними родственниками. Что-то в них было общее. Интересно, можно ли использовать этого гиганта в бою? Увидев меня, Укоренитель обрадовался как дитё. Разговор с ним был не то чтобы слишком познавательный, Но все равно приятно было иметь в команде еще одно относительно мыслящее существо. Мы поболтали о ленивых рабах, о шулевике, что навещал его утром, о надвигающейся угрозе, и я двинулся дальше. Отряд по добыче еды я нашел на севере, в километре от дыры. Шаман, по-хозяйски оседлавший одну из гончих, как раз обсуждал в вогром перспективные пещеры, что недавно отыскали рабы. Отбор засчитывал за еду, как ресурс, добрую дюжину различных растений и мхов, еще несколько видов седрах также посоветовал собирать. Их можно было использовать для плетения веревок и для врачевания ран. Сейчас все эти накопленные за последние дни знания вугар передавал моему ИО консулу управления. Маленький прилипало, как всегда, когда от него что-либо зависело, пузырился от важности и был похож на муссолини. Доскакал я и до рубца. Днем огромный провал не казался столь бездонным, как ночью, но все равно внушал уважение. С обрыва на дне каньона виднелись копошащиеся фигурки каких-то ракообразных. С такого расстояния было непонятно, что именно это за чудище, и они совершенно не выглядели опасными. Не то что вблизи. Рассматривая игрушечных монстриков, я даже не сразу заметил на другом берегу каньона каких-то кренделей, наблюдающих за мной. Черт подери, похоже, я наконец узрел пресловутых кобов. Пару дюжин пузатых существ, вооруженных недлинными копьями, с интересом рассматривающих наш отряд. Я помахал им рукой, и они помахали в ответ: пока что они могли чувствовать себя в безопасности. А вот коли мне попадется синюшное племя на этой стороне равнины. Боюсь, расчетливый демон победит во мне, маралфага. Дважды по дороге попадались патрули, состоящие из пары пёсиков. Они приветствовали меня радостным тявкам и продолжали зигзагами обшаривать равнину. Странно, но похоже, монстры в основном покинули мои владения. За свой рейд я не встретил ни одного. Наверное, им было неуютно от шествующих туда-сюда боевых отрядов. Смертельно, так скажем, неуютно. Домой вернулись под вечер. Отряд Сидраха как раз с грохотом сгружал тушки хорохуфов у входа в кузню. Увы, почти все они были в той или иной степени повреждены. Оторванные клешни, раздробленные панцири. Гончие не церемонились с врагами. Вот уж не знаю, как кузнец изловчится соорудить из них броню для моей пехоты. Усевшись на свой любимый камень, я закурил трубку, посадил на колени зомби Барсика и принялся выслушивать отчеты подчиненных, постигая Дзен на заходе солнца. Так и постигал почти полчаса, пока через врата в дыру не забежала пара из отряда, что держал дозор у теснин. Ну разги пересекли рубец. Бляха-муха. Началось. Вечер сразу перестал быть томным. Сидрах переглянулся с шулевиком, и потом они оба посмотрели на закованную в сталь морду кузнеца. По виднеющимся сквозь щель в шлеме желтым жёлтым раскосом глазам нельзя было многого прочитать. но, кажется, я услышал, как он кровожадно облизнулся. Но спешить я не стал, хотя образы ночных атак, коими забрасывал меня Барбоса, прямо-таки звали в бой. Вместо этого я распустил свой мини-совет и наглую завалился на матрас, а уже через минуту услышал рядом мурчание Барсика. Зомби-котик, аккуратно переступая лапками, улегся около моей рогатой башки. «Что, дружок? Как думаешь, выдюжим?» Ответил котик. И я надеюсь на это, сказал я и отключился. День 15. Поселение Дыра пятого уровня. Убежище второй уровень. Чан первый уровень. Яма рабов три штуки. Первый уровень. Загон гончих четыре штуки. Первый уровень. Хижина бесов первый уровень. Шатер первый уровень. Кузня второй уровень. Алтарь первый уровень. Источник 1 уровень. Еда — 25 единиц. Камень — 427 единиц. Мана Хаоса — 260 единиц. Мана Крови — 141 единица. Мана Власти — 65 единиц. Мана Ужаса — 10 единиц. Поднялся рано. Ещё до рассвета. По-моему, это первый раз, когда я проснулся в подобное время. Темное небо на востоке уже посветлело, но луны еще сияли в полную силу и не собирались сдавать своих позиций. Дыра была пустынной, как в первые дни моего пребывания в этот чертов мир. Стелла, сисястый богини расчерчивала площадь перед убежищем, рубленными отблесками лунного света. Зок куда-то пропал, больше не являясь ни в виде голоса, ни в виде ощущения. Такое чувство, что ему нелегко давались эти появления на Ране. хотя, честно говоря, мне было насрать. Чем дольше о нем ни слуху, ни духу, тем лучше. С хрустом, вытянув сцепленные в замок руки, я принялся за дело. Нужно было достроить стену. Камня у меня теперь было достаточно. Пять минут, и беззащитная дыра превратилась в лучшую на десятки, если не сотни километров вокруг крепость. И тут же получил системное сообщение о завершении квеста «Стены», принесшего 200 маны хаоса и 20 маны власти. А вслед за первым появилось другое, крайне интересное сообщение. «Поселение Дыра переведено в статус «Малая крепость». Вы получили 50 единиц маны власти». Ха, приятная приятность. Но на этом я решил не останавливаться. Вдобавок к южным я поставил еще врата и на севере, а с запада и востока, разорившись на 40 единиц уже не столь драгоценной маны власти, воткнул по сторожевой башне. И не пожалел. Огромные десятиметровые высоты строения врезали прямо в линию стены, образовав с ней единое целое. Вверх башен венчали зубцы, на втором этаже были прорублены бойницы, а на стену вели тяжелые окованные темным железом двери. немедли я воткнул по тотему на башне и врата. К этому черепку я заимел необъяснимую слабость. Взобравшись по внутренней винтовой лестнице на восточную башню, я не отказал себе в удовольствии полюбоваться великолепным видом на рассвет. Багровая хмурь нехотя отступала с поверхности жареной равнины. Верхушка высокого пика, что находился на севере, на траверзе дыры, уже окрасилась в розовый цвет. Граница сумрака и света быстро опускалась по нагромождению гор, и не прошло и пяти минут, как край солнца показался над горизонтом выстрелив широкими лучами по имбирной поверхности равнины. все таки несмотря на адскую расцветку, Ран имел некое свое очарование. Но это как с ремонтом квартиры в черных тонах. Зайти и сказать «Вау, круто!», но постоянно жить в такой обстановке утомительно. Дыра постепенно оживала. Рабы копошились в своих ямах, бесы покидали хижины и принимались разминаться. Бобики, что по большей части предпочитали спать в повалку близ загонов, поднимались и отряхивались с удивлением глазея на возникшие из ниоткуда стены. Приметив в вугра, я приказал ему собрать мое воинство на площади, а сам скрылся в убежище, чтобы проверить снаряжение. Когда же вышел, все уже были здесь. Взобравшись на камень, я обозрел моих юнитов... Нет, моих воинов. «Е-мое, какое же все-таки странное зрелище!» На площади перед убежищем было не протолкнуться. Огромные розовые туши гонщик заполонили все вокруг. Рядом с ними и на них гроздьями висели бесы. Около хижины Горея, нависая над дымящим старцем, собрались командиры. Закутанный в бурну с седрах, завернутый в какую-то рванину, собранную из остатков одеяний Нуразга в шулевик, и, как всегда, облаченный в полный глухой доспех кузнец. Чуть поодаль стояли еще не привыкшие к своей роли фингал и одноглазый. «Хао!» — Горкнул я, не найдя ничего лучшего для приветствия. Адский шум, что разразился после него, заставил бы позавидовать и фанатов Рамштайна. Вой гончих, улюканье, бесов, мычания, да то ли молчаливых рабов, что сгрудились в проходах между строений — все это слилось в многоголосую какофонию. Я поднял руку, и шум стих. «Враг у ворот. А это значит, что выбор прост. Или они, или мы!» Мой голос снова потонул в восторженном реве. «Да, это вам не построение срочников, каждый из которых считает в уме дни до дембеля. Энтузиазма моих воинов хватило бы, чтобы запустить ракету в космос на этом самом энтузиазме». «Некие аборигены, что именуются нуразгами, думают, что смогут победить сына Дутура». И его воинов. Они собрали большую армию и движутся к нам. И знаете что? Я смеюсь в их сраной рожи. Никто не победит ни меня, ни моих воинов. Так ведь? Ой, что-то меня понесло. Но, купаясь в этом восторге, который можно было пощупать руками, мое собственное сердце возносилось ввысь. И клянусь, каждое слово, что я говорил, было сущей правдой. подождав, пока новая порция рёва не утихнет до приемлемых величин, я продолжил. «Обещаю вам!» — я запнулся, мысленно подбирая. «Что, что ты, же ты, можно по... что же можно пообещать моим хвостатым воинам? Женщин, богатство, а нафига гончие деньги?» И тут что-то подтолкнуло меня к единственно верной мысли. «Я обещаю вам кровь! Много крови!» «Столько, что вы искупаетесь вне от носа до кончика хвоста!» О да, это было именно то, чего они жаждали больше всего. На миг мне стало дурно от происходящего. Но лишь на миг. Так как я вновь унесся по волнам всеобщего восторга. Поорав еще что-то воодушевляющее, я распустил, наконец, митинг и, собрав своих командиров, принялся за распределение войск. Перед началом кампании я разорился и пополнил армию 25 пятью бесами, сформировав еще один отряд. Вручил удачно выбитую вчера Сидрахам с Харахофов метку развития одному из ветеранов по имени «Быр». Это первый случай, когда кто-то из моих юнитов обрел имя в обход меня. Похоже, социальная жизнь моих подопечных прогрессировала невиданными темпами. Я уже не раз видел их за икрой в камне или обучающих друг друга хитрым приемом обращения с копьем. А теперь оказалось, что у них, по крайней мере у некоторых, уже есть имена. Так и до разговорного языка недалеко». И выдал им обращенный в аквилу тотем. Новый легион назвал «Слава Дутура», решив немного подлизаться к мнимому папаше. Кузнец удивил. переработав за ночь гору разорванных и раздавленных трупов Харахуфов в 24 комплекта легкой панцирной брони, состоящей из довольно толстого хитинового нагрудника, наруч, поножей и шлема, украшенного массивными жвалами. Легкая броня Харахуфов выглядела брутально и устрашающе. Глядя на уложенную в штабеля новенькую броню, я поймал себя на мысли, что, кажется, разгадал еще одну загадку отборы. Кузнец, конечно, не ковал ее в прямом смысле этого слова. И даже не собирал. На помощь ему пришла система. Как она мгновенно воздвигает постройки, так она и обменяла кучу разломанных трупов монстров на новенькие доспехи. Я и раньше удивлялся, как из не столь уж большой кучи камня получились столь огромные стены, или как пяти здоровенным гончим хватает для того, чтобы наесться одного тщедушного раба. Да вот так и хватает. что где-то в базах данных ставится галочка «Поел», и кончей выделяется очередная порция энергии. Хе. Вначале я хотел выдать броню копейщикам, но в сфере тактических планов решил все таки первым делом отоспешить прачников. Кузнец, кстати, выдал Сидраху новый квест на добычу хорохуфов, так что можно было не сомневаться, что спустя какое-то время вся моя пехота будет облачена в броню. Это не могло не радовать. В ударный отряд, коим я хотел пощипать бока наступающих нуразгов, я взял 25 бобиков хаоса и почти весь легион прашников. Сидраху выделил 6 оставшихся в дыре гончих и Черную гвардию. С ними он должен будет продолжать прочесывать окрестности в поисках стаи харахуфов. А шулевик с вугром, взяв практически всю орду рабов, за исключением пары десятков, что занимались строительством подъемов на стены, отправится на масштабные поиски жертвы. Запасы этого стратегического ресурса сильно просели, а впереди могла быть осада. Ее я, конечно, не опасался, даже более. Это был бы самый лучший для меня вариант. С каждым днем войска нурасков бы таяли, а мои прирастали, а армию я вполне мог кормить новопризванными рабами. Но чтобы не подойти к ее окончанию вообще без производственной силы, надо было позаботиться о ее прокорме. Когда я увидел под воротами дыры лишь двух гонщих, то сердце оборвалось. Неужели остальные сложили головы? Но нет. Основная часть дозорного отряда просто осталась наблюдать дальше, стараясь не приближаться на опасное расстояние. Но разги продвигались вдоль рубца. Увы, не приходилось надеяться, что им неизвестно местоположение моего поселения. Один болтливый хрен выболтал им и его наравне с прочим. Племя шло налегке, без многочисленного скарба жен и детей, оставив их всех на той стороне с жены равнины. Вытянувшись длинной змеей, они, относительно неторопливо рассылая по сторонам длинные лапы дальних дозоров, целенаправленно катили на север. Охранение не позволяло моим собачкам подойти слишком близко, и потому, возвратясь в дыру, они показали мне образы лишь небольших отрядов в 10-20 рыл, которые, наткнувшись на моих собачек, тут же вызывали подкрепление. Таким темпом они должны были быть у стен поселения уже завтра. Но, конечно, я не собирался давать кочевникам спокойно гулять по землям, которые уже считал своими. Тем более, что каждый день их промедление давал мне ману на новых юнитов. Программа минимум была задержать кочевников хотя бы на сутки. Для этого я хотел применить простую, но эффективную тактику — маячить на грани видимости, создавать угрозу, громить дозоры и малые отряды и отходить, как только наткнемся на превосходящие силы врага. Серьезное преимущество в скорости располагало к такому способу ведения боевых действий. Сердце учащенно забилось, когда отряд выступил за ворота дыры. Хотя я уже не раз водил в бой свои войска, это была особая по значимости операция. Уже отъехав на приличное расстояние, я бросил последний взгляд на приземистую крепость, в которую превратилась дыра, и приказал гнать во весь опор. К примерному местоположению нуразгов мы прибыли через три часа. Дальше необходима была осторожность. Впереди отряда веером я разослал десяток пёсиков так, чтобы иметь с ними связь. и не прошло и двадцати минут, как крайняя правая гончая углядела противника. Тут же скастованный взор Ахара прояснил силы врага. Это оказался небольшой отряд в дюжину рыл, что, петляя, осторожно продвигался в нашем направлении. План нападения был прост. В отличие от битвы утопных теснин, я не стал перемудривать и решил обрушиться на врага всей массой, чтобы раздавить ублюдков так, как каток давит зазевавшегося голубя. Гончим не приходилось приказывать дважды. Уже через мгновение я оказался во главе рычащей саблезубой лавы. Сердце запело от ощущения мощи и непобедимости. Везде, в секиру над головой, я закричал что-то дурацкое про славу и смерть. Уху, Как же круто нестись на врага во весь опор!» Шарик издал трубный звук. Меж врагов закружилась откуда-то взявшиеся снежинки, а меня обдало ледяным ветром, что обернулся вокруг едва заметным маревом. Рядом закричали бесы, на скаку раскручивающие свои прощи. Облаченные в хитиновую броню, они были похожи на жуков-переростков, не зачем решивших прокатиться на собачках-альбиносах. Полминуты лихой скачки, и мы увидели застывшую цепочку нуразгов верхом на зашитых в броню хряках. Они медлили, пытаясь смекнуть что к чему, еще не понимая, что каждая секунда топтания на месте приближала их к смерти. Наконец их командир сбросил отрыв и начал действовать, а именно приказал драпать со всех ног. Но это было самое идиотское решение, которое можно было только придумать. Коротконогие гаваки не имели никаких шансов убежать от гончих хаоса. Но не все было так просто. Нас ожидало пару неприятных сюрпризов. Первый выпорхнул из рук командира Нуразгов и стрелой помчался на юго-восток. Это означало, что у нас не так уж много времени, чтобы разобраться с ублюдками до прихода подкреплений. А второй заключался в том... что когда до улепетывающих во все лопатки кочевников оставалось не более пары десятков метров, прямо перед носами моих собачек вдруг возникло трое борков. Блин! Одна из гонщик с разбегу налетела на древообразное существо, и они, сплетшись в один яростно сражающийся клубок, упали в какую-то расщелину. Раздавленный же бес, слабо крякнув, отъехал в свою бесовскую вальхалу. Другие борги, быстро сориентировавшись, что есть мочи, хлестанули по пролетающим мимо пёсикам. Бедные собачки, теряя куски мяса из рассечённых боков, кубарем покатились по раскалённому граниту. Что случилось с их всадниками, я рассмотреть не успел. Наша атакующая лава пролетела дальше. «Убью!» Я рассверепел от неожиданных потерь. И хорошо, что борги остались позади, а не то я наверняка бы сотворил какую-нибудь глупость. В гончих ударили одинокие стрелы, на которые те не обратили никакого внимания. И тут же грянул ответный залп. Каменный дождь просто смел нескольких всадников с гаваков, А через мгновение остальные были погребены под розовой массой и растерзаны в мгновение ока. Для гончих нет ничего проще, чем ударом лапы сбить на зем улепетывающего человека и откусить ему голову. Несколько смельчаков, что все-таки решили обернуться и принять бой, я приказал не убивать. Град камней быстро их обезвредил, и на гранит упали окровавленные тела. Какое-то время гонщие приканчивали гаваков, а на тыла к нам уже борги. Они горели желанием отомстить за своих хозяев, но против двух десятков бобиков... У них не было ни единого намека на шанс. Окровавленный прибой, полный горящих ненавистью глаз, со страшным рыком затопил одинокие худощавые фигуры. Вы получили 16 единиц маны крови. Вы получили 12 единиц маны власти. Вы получили 6 единиц маны ужаса. Мельком удивившись расщедрившейся на ману ужаса системе, я приказал бесам собирать трофеи, а сам вновь использовал взор Ахары. И не зря. С юго-востока к нам направлялось множество ядовито-белых точек. Видимо, где-то рядом с разъездом, что мы уже уничтожили, курсировал большой отряд поддержки. Но в любом случае они уже опоздали. «По коням!» — крикнул я, и бесы, взвалив на гончих бесчувственных пленных и наспех подобранные суммы, трижды грянули мне во славу. Увы, все три гончие, что схватились с боргами, были мертвы, в отличие от бесов-прачников, что просто сбежали от разгневных монстров. Раскуроченные страшными ударами тела моих бедных собачек распластались под багровым солнцем. Быть может, в открытом бою они имели бы шанс справиться с ними один на один, но не в подобных условиях. Что ж, в целом операция прошла успешно, где-то на четверочку, но этого было мало. Я отослал пять собачек, тяжело груженных пленами и трофеями, в дыру, а сам с остальным отрядом двинулся на юго-восток, обходя армию противника по огромной дуге, рассылая дозоры и время от времени используя взор Ахара. Это требовало огромного количества маны, но того стоило. Спустя час мы наткнулись на еще один отряд нуразгов, что, рассыпавшись по равнине, тщательно прочесывал местность. Но на этот раз их что-то спугнуло. Когда мы приблизились... Оказалось, что кочевники уже навострили лыжи, во весь опору лепетывая по направлению к основным силам. То ли нас обнаружила чертова магия, то ли еще что. Некоторое время мы преследовали противника, но потом я отдал приказ возвращаться домой. Подходить ближе было опасно. Снуразга сдастся, заманить нас в ловушку. Я не собирался закидывать их шапками, отдавая должное этим опытным и опасным воинам. Вся эта беготня заняла почти весь день, и потому я решил возвращаться домой. По дороге мыслесвязью неожиданно выловил тот отряд собачек, что сторожил топные теснины, и теперь, присматривая за армией нуразгов, следовал параллельным с ней курсом. Этих уставших и съевших весь запас рабов гонщик я забрал с собой и выделил пятерку других, коим дал инструкции тщательно отслеживать любые маневры кочевников и раз в три часа отсылать одну собачку с докладом. Честно говоря, не знаю, насколько хорошо сработал мой план и сработал ли вообще. Если бы кочевников атаковало хотя бы 3-4 таких отрядов, как мой, это по-любому заставило бы их разворачивать основные силы в сторону опасности и замедлять ход. А так у меня сложилось впечатление, что основная масса нуразгов как шла, так и идёт прямиком к дыре. а от моей активности они отмахивались парочкой крупных отрядов поддержки, от которых мы улепетывали сегодня дважды. Длинный день уже клонился к концу, когда, следуя во главе растянувшегося цепочкой отряда, я увидел грязно-жёлтые стены дыры, и в тот же миг на нас обрушился шквал стрел.